Красота, прекрасная, внешность человека, одежда. Кальвициум нон эстивициум, сет пруденцо юдициум. Лысина не порог, а свидетельство мудрости. Сравните. Умная голова волос не держит. Фаллок спецес рерум. Внешний вид обманчив. Форма бонум фрагеле эст. Красота — недолговечное благо. Форма вирос неглекта децит. Мужчинам не следует заботиться о красоте. Фронтис нулла фидес. Наружность обманчива. Инвестиментис нон эст сапиэнце ментис. Мудрость души не в одежде. Нимиум не креде колори. Не слишком доверяй красоте. Дословно. Не слишком доверяй цвету. Сравните, красота до вечера, а доброта навек. Красоту уносят годы, доброту не унесут. Нон омне эст аурум, квот нитет. Не все то золото, что блестит. Нон вестиментум вирум Sed vir не одежда красит человека, а человек одежду. Сравните, чистым бельем грязной души не прикроешь. Не жупан пана красит, а пан жупан. Просопен абет нон просопан. У нее не лицо а личина — о неискреннем человеке или о сильно накрашенной женщине. Пульхре, бене, ректе. Прекрасно, хорошо, правильно. Лесная и зачастую льстивая оценка произведения. аум пульхрима деформис ест прекраснейшая из обезьян все равно безобразно специяформмоза менттодиоза на вид красиво душой не сравните родилась пригожа да по нраву негожа лицом хорош Да душой не пригож. Вестис вирум Одежда выдает человека. Другими словами, одежда указывает На общественное положение человека. Его достаток и вкус помогает ему быть замеченным. Сравните, встречают по одежке. Одежда красит человека. Без хвоста и ворона не красна.